Книга первая, глава первая. Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского колледжа в Среднем Весте, не могу сказать, что это звание сильно импонирует мне, но для Кона оно значило очень много. Он не имел склонности к боксу напротив, бокс притил ему, но он усердный, не щадя себя, учился боксировать чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которую он испытывал в Принстоне, где к нему, как к еврею, относились свысока. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его, но нраву он был тихого и кроткого и никогда не дрался, кроме как в спортивном зале. Он был лучшим учеником Спайдера Келли. Спайдер Келли обучал всех своих учеников приемам боксеров веса пера, независимо от того, весили ли они 105 или 205 фунтов. Но для Кона, по-видимому, это оказалось то, что нужно. Он и в самом деле был очень ловок. Он так хорошо боксировал, что удостоился встречи со Спайдером, во время которой тот нокаутировал его и раз навсегда сплющил ему нос. Это усугубило нелюбовь Кона к боксу, но все же дало ему какое-то странное удовлетворение и, несомненно, улучшило форму его носа. В последний год своего пребывания в Принстоне он слишком много читал и начал носить очки. Никто из его однокурсников не помнил его. Они даже не помнили, что он был чемпионом бокса в среднем весь. Я отношусь с недоверием ко всем откровенным и чистосердечным людям, в особенности, когда их рассказы о себе правдоподобны. И я долгое время подозревал, что Роберт Кон никогда не был чемпионом бокса, просто на лицо ему наступила лошадь. А может быть, мать его испугалась или загляделась, или он в детстве налетел на что-нибудь. Но, в конце концов, мне удалось навести справки у Спайдера Келли. Спайдер Келли не только помнил Кона. Он часто думал о том, что с ним сталось. Роберт Конт со стороны отца принадлежал к одному из самых богатых еврейских семейств в Нью-Йорке, а со стороны матери — к одному из самых старинных. В военном училище, где он готовился к поступлению в Принстонский колледж и занимал почетное место в футбольной команде, ничто не напоминало ему о расовых предрассудках. Никто ни разу не дал ему почувствовать, что он еврей, пока он не приехал в Принстон. Он был славный малый, добродушный и очень застенчивый, но такое отношение озлобило его. В отместку он выучился боксу и вышел из Принстона болезненно соблюбивым, со сплющенным носом, и первая девушка, которая обошла с ним ласково, женила его на себе. Он прожил с женой пять лет, имел от нее троих детей, потерял почти все состояние в 50 тысяч долларов, полученные в наследство от отца. Остальное имущество перешло к матери. И под влиянием постоянных ссор с богатой женой превратился в довольно угрюмого субъекта. И вот в тот самый момент, когда он решил бросить жену, она сама бросила его, сбежав с художником-миниатюристом. Так как он чуть ли не полгода собирался бросить жену и только потому не мог на это отважиться, что лишить ее своей особы было бы слишком жестоко. То ее отъезд. Служил ему весьма полезным уроком. Развод состоялся, и Роберт Кон уехал на западное побережье. В Калифорнии он попал в литературную среду, и поскольку у него кое-что оставалось от 50 тысяч, он вскоре стал финансировать художественный журнал. Журнал начал выходить в Кармеле, штат Калифорния, и кончил свое существование в Провинстауне, штат Массачусетс. К этому времени Кон, на которого прежде смотрели лишь как на доброго ангела и чье имя фигурировало на титульном листе только в списке членов редакционного совета, стал единственным редактором журнала. Журнал как-никак выходил на его деньги, и он обнаружил, что положение редактора ему нравится. Он очень горевал, когда издание журнала стало слишком дорогим удовольствием, и ему пришлось от него отказаться.